Глава 14. Ржавое нагромождение полусгнивших труб сочащащихся грязными каплями на многочисленных стыках и поворотах на большой скорости полёта походила на уродливую, ужасно загаженную реку, чудом уцелевшую на какой-нибудь несчастной планете, до нельзя выхолощенной сборщиками ресурсов и тёмных кривые изгибы трубопровода пронзали плохо освещённые, вонючие, замызганные трущобы насквозь, где-то петляя между ржавыми кварталами, где-то проходя через особо крупные строения. И летящий в полусотне метрах над водопроводом дарийский ветеран, тогибал то смердящие биологическими отходами, проржавевшие небоскрёбы, то подныривал под обрушившиеся шпили высотных зданий, упёршись в своих соседей. За 500 так прошедших в непрерывном полёте, удалось пересечь всё пространство городов, и чтобы добиться этого, спать и есть пришлось на лету. С самого начала полёта над водопроводом Филара не покидало ощущение, что он опаздывает к сроку истощения кристалла своего охотника. ожидающего в режиме невидимости в ангаре ржавых истребителей, но увеличивать скорость полёта ещё больше было решительно невозможно. Ещё хотя бы 1 м/с и находящееся на грани отключения поле преломления не выдержит. Демонстрировать себя сейчас никак нельзя. Здесь посреди бесконечных трущоб серого гуманоидов это неизбежно приведёт к тому, Что дальнейший путь превратится в один сплошной прорыв сбоем. Как на это отреагирует потрошитель и хватит ли сил прорваться до самой цели, выснять не стоило. Ощущение близющегося опоздания с каждым днём нарастало, и необходимость сделать всё, чтобы дойти до цели до того, как всё окажется зря. Поэтому филиал улетел, не останавливаясь четверых суток без перерывов на приём пищи, и прицеплённая на гравитационной сцепке Юга молча сидела в пилотском поддоне своего гравилевата, не решаясь ныть при виде угрюмого и абсолютно недоброго демонического взгляда. К слову сказать, безделее серому существу давалось с врождённой лёгкостью. За время полёта Юга не только не похудела, Оно даже увеличилось на пару килограмм. 9 часов назад в уродливых энергопотоках Имира стало ощущаться приближение колоссального объёма грязных водных масс, и пришло время подготовиться к решающему рывку. Дарийский ветеран снизил скорость, устроил приём пищи прямо на лету, после чего велел Юка запускать гравильёт и лететь впереди первым номером. ме связанный гравитационной исцепкой. Филар впирил в серое существо угрюмый взгляд. До сего мига я тащил за собой тебя. Теперь я лягу спать, и ты будешь тянуть меня дальше. Мне необходимо восстановить силы перед боем, но останавливаться времени нет. Поэтому будешь лететь на максимальной скорости своего драндулета и смотреть в оба. чтобы ни во что не врезаться и не запутаться в ржавых тросах подъёмников. Если справишься с поставленной задачей без ошибок, получишь кристалл пищевого синтеза. Я буду смотреть во все четыре глаза. Немедленно поклосилось спорое существо, растопырив зрительные жгутики и выпучивая увеличивающие их чёрные глаза. Не сдвиньсь с курса ни на миллиметр. Можешь спать спокойно, о повелитель. Алчность для серых мощный мотиватор, в этом я лару уже не сомневался. Он проспал 8 1/2 часов. За это время Юка трижды теряла водопровод в нагромождении ржавых небоскрёбов, но каждый раз самостоятельно находила его по ту сторону трущоб и продолжала путь. Едва дориски ветеран проснулся, Серое существо принялось лебезить, выясняя, хорошо ли выспался демон и доволен ли он усердием своей преданной помощницы. Получив вожделенный пищевой синтезатор, Юка рассыпалась в благодарностях, и её энергопоток немедленно окрасился вибрациями раздумий на тему, как бы так выключить ещё и флаг. Связь с единым информационным полем для серой расы близка к понятию невозможно. И надвигающейся опасности и Юка почувствовать не могло. Иначе наверняка бросила бы всё и рванула спасаться бегством. Граница с океаном показалась в тусклой дали спустя полчаса. Отполированная переборка Эмира, возвышающаяся впереди, не имела люков по всей своей гигантской протяжённости. Истекающие сквозь неё энергопотоки показывали, что за переборкой находится водный массив, заполняющий целиком весь испалинский отсек, и размеры его многократно превышают объёмы сухих отсеков, через которые довелос пройти фиалару. Прибрежный отсек двуногих до самой переборки ничем не отличался от предыдущих смарадных ржавых многоэтажных лабиринтов. кишевших насквозь повнявшимися серыми жителями. Лишь в районе самой переборки имелись заметные отличия. Вместо сточных бассейнов тут было относительно чисто, и примыкающее к гигантской отполированной стене пространство оказалось заставлено ржавой техникой. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, что больше половины механизмов либо уничтожены атакой извне, леба вышли стро и не функционируют. Эти и другие машины были сильно разокомплектованы во внутренность некоторых из них и сейчас копались тощие и сутулые механики дво многих извлекают запчасти, которые ещё можно пустить в ход. Остальная техника, ещё сохранившая работоспособность, была предназначена для бурения переборки и мира, но с задачей своей справлялась неважно. Санижная поверхность стены, разделяющая сухопутное пространство Потрошителя от водного, была из пещеры разнокалиберными отверстиями, но ни одно из них не давало о воду. Однако черноглазые гуманоиды не торопились прекращать попытки. Один из их ржавых буров, массивная установка в десяток тонн весом, с пронзительным визгом начал бурение. Их яр завис в униз каких-то метров от него в ожидании результата. Двоногие уроцы сверлят переборку Господню. Возмутилась илка, зависая рядом. У нас за это, Господь, карает смертью. А здесь что? Разве не так? Пару частей ржавый бур взгливо надрывался, налегая на переборку. Потом из её кабины выскользнула скурчалая, черноглазая, коплевидная голова. И да риски ветеран считал поток образов, рождаемых серым сознанием. Поддаётся! Поддаётся! кричал двуногий оператор бура. Готовьте насос. Из скопления проржавевшей техники с лязганием выдвинулся ещё один механизм, ещё больших размеров, и направился к месту бурения, скрежеща изношенными узлами. Из недр механизма Выдвинулся объёмистый и жёсткий шланг и замер в полуметре от переборки. "Я сделала это!" визгливым женским голосом возопил оператор бура, и из проделанного отверстия хлынула мутная вода. "Качайте, качайте быстрее, болваны, пока они не заделали штрек". Всё ещё вращающийся бур выдвинулся из проделанного отверстия, и мутная вода хлынула мощной струёй. Ржавый раструб насоса со скрипом надвинулся на струю, запирая внутри себя отверстие, и нагнетательно соса взвыл, всасывая в себя воду. "Почему, Господь, не покарал их?" опешила Юка. "У нас так не бывает". В следующий миг заунывный вой насоса стал надрывным, заходясь в сухом скрежете, и оператор бура истерично заверещала. Вырубайте насос, сгорит нафиг. Они замазывают штрек. Вой насоса смолк, и его раструб отодвинулся от стены. Из только что пробуренного отверстия, вместо воды, медленно вытекала какая-то очень густая и липкая эластокрасная субстанция, быстро застывая до состояния стеклопластика. Двери кабины насоса распахнулись. Этуда явилось лапаратощих, но при этом пузатых дво многих, с не довольными физиономиями. Они собрались втроём с оператором бура перед штрегом, заполненным твердеющим стеклопластиком, и разразились бранью. Долбаные нимрущие, возмущалась оператор бура. Как они делают это так быстро? Теперь придётся ждать сутки, пока это дерьмо не утратит вязкости. Сколько вы успели закачать воды? 77 л, недовольно ответил ей один из операторов насоса. Этого не хватит даже на оплату одних суток аренды насоса. Проклятые ублюдки залепили отверстие почти сразу. Мне больше интересно, как они так быстро замечают штрек. Мы же и чередуем места бурения. Бурение ведётся в одних и тех же местах лет 500, скривилась его коллега. Эти ублюдки давно выучили каждый штрих и только ждут, когда в нём покажется бур. Уверена, они взяли под наблюдение все наши точки бурения. Их же там полно. Ублюдки гадят нам в воду. Давай, пошли бурить дальше, заявила оператор бура, пиная переборку потряшителя от досады. А доедем на 20 километров и попробуем заборитьса там. Может, эти ублюдки не успеют заметить нас так быстро. Троица до ногих, непрерывно амтерианним, не рущих, разошлась по своим машинам. И ржавые механизмы соскрежетом и лязганием поползли вдоль переборки куда-то вдаль. Фелар Элиш, пожал плечами. Так тяжелеющая, лязгающая техника гуманоидных гемифродитов издавала слишком резкие и сильные вибрации. Вряд ли переборка и мира гасят их полностью. Наверняка те, кто живёт за переборкой в заполненном водой гигантском отсеке, без особого труда отслеживают перемещения уродливой техники двуногих по издаваемым ею шумам, чтобы заставить их в расплох. Двуногим придётся либо добиться от своих машин безучного хода, либо нести их к месту бурения на руках. Поняло, почему Господь не покарал тупых двуногих, довольно задышала Илка. Они не бурят переборку Господню. Эти дыры проделаны давным-давно. Немрущие заливают их своим клеем, а двуногие высверливают заново. не касаясь буром металла переборки господней. Вот почему этим тупицам придётся ждать, когда клей не мрущих затвердеет. Пока он вязкий, то может заставить бур отклониться от сибурения слишком сильно. Если бур заденет металл переборки, Господь немедленно покарает богохульников. Неудивильно, что вокруг так много горелой рухляди. Споровое существо довольное собой, окинула презрительным взглядом скопление ржавых механизмов, и после чего обеспокоенно воззрилась на сияющего. Повелитель, ты и смог прочесть мысли безмозглых двуногих, или нам надо искать их центральный компьютер, чтобы узнать дорогу у уровень 7 бис. У этих двуногих и нет центрального компьютера, горький ветеран всслушался в усиливающиеся мёртвые энергопотоки империи. Он сгорел несколько тысяч лет назад. С тех пор они получают большие вычислительные мощности путём объединения общей сеть всего электронного хлама, который ещё работает. Поэтому для доступа к их информационным архивам достаточно встроиться в энергопоток любого устройства, подключённого к сети. Личная электроника оператора насоса вполне подходит для этих целей. То есть теперь ты знаешь маршрут Ура Винсембис. Воздрала Васиука и тут же огорчилась. Думаю, там полно немерущих. Там нет ни одного немерущего, медленно ответил Фелар, ощущая на себе узко направленные потоки электронов, выпущенных машинерии и мира. Внутри потрошителя всё продумано. Сухопутные существа не могут попасть к центру океана, ибо это 5000 км под водой, разделённые десятью переборками. За десятой переборкой находится автономный уровень 7 bis. Он сухопутный, поэтому туда не могут попасть водные существа, населяющие океан. К отражанию добраться до управляющей электроники Эмира невозможно. Как же мы попадём туда? Непоняло аспорое существо. Ты проведёшь нас сквозь стены, о повелитель? Я не умею дышать под водой. Я не утону. Ты даруешь мне способность получать кислород из воды. Нет, дариски ветерана шутил, что искусственный интеллект потряшителя почти то угрожающим слишком близкое нахождение к океану, поглощённой опасной формой жизни. Кристалл дыхания у меня всего один. Поэтому ты останешься здесь. Тем более, что мой враг понял смысл задуманного мною и попытается меня убить. Дальше скрываться нет смысла. Сейчас на нас обрушится гнев Господень. От ужаса Юка сжалась в кочаток, и два не выпало из пилотского поддона гравелёта. Что делать? Что мне делать? Найди лодку или место, где можно будет укрыться от затопления, ибо вскоре здесь будет очень мокро. Спрячься туда и не высовывайся. Филар отделил от брони походную флягу и протянул Юка. Держи, она твоя. Если я погибну в бою, тебя найдут мои собратья. Но как же мой персональный материк? Опешило серое существо. Твои демоны даруют мне его, как ты обещал. Даруют, если доживёшь. Дарийский ветеран влил в чахлый энергоконтур споровых существ мощный импульс боевой энергии. Окружающие не будут замечать тебя полчаса. Потом отводящее взгляд излучение рассеется. Делай выводы, а теперь прощай. Могучего Падал собственную энергию на кристалл полёта и помчался к ржавой паутине водопровода, утыкающейся в переборку водного отсека. Потрошитель принял решение об уничтожении опасной формы жизни, и сейчас его оружие нанесёт удар. Необходимо успеть в этот момент оказаться у самой переборки. Аура бойца сияющих ощутила приближающийся поток разогнанных до огромной скорости элементарных частиц за краткий сик до смертельного удара. Хьяр, при предельном ускорении, метнулся в сторону, срывая поле преломления, но это было уже неважно. Смертоносный заряд врезался в переборку, прожигая в ней здоровенную дыру. Идариский ветеран Вторым ускорением рванулся прямо внутрь вырывающегося из пробоины вала мутной воды. И мир выстрелил вновь, и вновь промахнулся, пробивая рядом с первой дырой в пока искусственный интеллект Потрошителя пытался понять, как именно сияющий сумел предугадать направление обоих ударов, если заряды двигались со скоростью света. Кияра успел преодолеть полторы сотни метров в грязной водяной толще, высчитав, что бьющим из пробоенного водным потоком сияющего уже не выдавить обратно в отсек двуногих. Эмир направил к пробитой переборке собственную ремонтную аппаратуру и занял ожидательную позицию. "Думаешь, я задохнусь или захлебнусь?" дарийский ветеран презрительно усмехнулся. Нет, ресурсов добраться до твоих подрахов у меня хватит, хватило бы времени. Филарх перенастроил зрение на подводное, и в мутной водяной толще проявились сотни вертикальных силуэтов, идущих на сближение. Воинсияющих перевёл боевые кристаллы в подводный режим, дабы излучаемые заряды антивещества не реагировали на воду, проходя через её толщу. Зажёг тахионные клинки и устремился навстречу противникам. Немрущие оказались из четырёхметровыми полупрозрачными медузами двухметрового диаметра со сложным строением тела и почти десятиметровым шлейфом из тонкого прозрачного желе. Увидев быстро приближающегося сияющего, передовой десяток выстрелил в него стрекательными усиками. Но обжокса Айярков, вспыхнувшее защитное поле, и метнулся назад. В несколько мгновений медузы отступали, объединяясь с подходящими со всех сторон соплеменниками. Потом неожиданно помчались навстречу друг другу и слипились в двадцатиметровое существо. Гигантская медуза ощетинилась сотнями стрекательных жгутиков, а оно вместо атаки Попыталась удержать Фелара на дистанции и торопливо завибрировала всем телом. Остановись, сияющий, если это ты, вибрировал немрущий. Истинный сияющий должен понимать меня без перевода. Вообще-то для уверенного обмена мыслями образами необходимо пройти сложную специальную подготовку или быть рождённым священное лето. Дарийский ветеран прекратил агрессивное сближение. Так что совсем любой сияющий тебя не поймёт, хотя от этого он меньше сияющим не становится. Я не знала о таких подробностях. Гигантская составная медуза настороженно следила за тахионными клинками ионизирующими воду вокруг своих пылающих звёздным огнём орерующих кром. Когда бессмертный натравил на мою планету и мир, я была совсем маленьким. Сияющих я видела только на картинке. Родитель рассказывал, что настанет день, когда прилетят сияющие, убьют бессмертного и уничтожат и мир. Мне безмерно жаль, что этот день не наступил столь долго, и до него дожило только я. Ты, коллективный разум, да, погасиуте гионные клинки. Извини, я не сразу понял, что все эти медузы суть одно существо. Ты живёшь здесь э 350.000 лет? Не так. Вибрации небрущего окрасились ненавистью, направленной на окружающее пространство, потрошителя. Я существую в этой тюрьме 353.726 лет. 235 дней и 6 часов. И всё это время я ждало, когда пожравший мою планету и убивающий моих соплеменников механизм Амисара познает, что такое возмездие. Я было заключено в эту каторгу с беспомощным ребёнком и быстро оказалось перед выбором заглюбнуться в смарадных нечистотах, сливаемых в океан миллионами сухопутных рабов, или же фильтровать фекальные сбросы и бороться за жизнь, надеясь на то, что когда-нибудь спасение придёт. Я выбрала борьбу, и сегодня, когда надежда давно угасла, мой выбор оправдал себя. Я знаю, что если вы уничтожите и мир, Акиан выльется в открытый космос, и я погибну. Я готова к этому. Прошу лишь об одном. Хочу увидеть, как умрёт бессмертный, отобравший у меня всё. Извини, но бессмертного убили ещё в конце второй асы. Килар прислушался к энергопотокам потрошителя. Искусственный интеллект Эмира не предпринимал никаких действий. Его опытный боевой охотник сияющих ощутил техногенную возню электронов в его управляющих цепях. Система внутреннего вооружения Потрошителя оказалась чувствительна к воде. Его ИИ опасался вести огонь через водную толщу, чтобы не спровоцировать испалинский гидроудар, способный разорвать корпус. Поэтому электроны разум ждал когда опасная сфера жизни выберется на сушу, ибо рассчитал все возможные варианты действий противника. Опасная форма жизни либо вернётся в сухопутные отсеки, либо попытается проникнуть в уровень 7 бис. В любом случае враг будет вынужден покинуть водную среду, и системе внутреннего вооружения хватит нескольких ударов, чтобы решить проблему раз и навсегда. Искренний жаль. Составная Медуза испытала сильное разочарование. Я мечтал об этом всю жизнь. Но почему моя тюрьма до сих пор не сгорела в священном пламени мести? Эта свалка металлолома очень хорошо прячется, поморщился Филар. Её невозможно обнаружить. Я нашёл её случайно. практически столкнулся с ней лицом к лицу. Чтобы уничтожить потрошителя, необходимо уничтожить генераторы полей преломления и лишить его невидимости. Генераторы находятся в уровне 7bis. Я направляюсь туда. Я отведу тебя, энергоконтур, и не вручил вспыхнул яростью. Пусть монстр подохнет. Мне не по силам навредить ему. Зато я могу доставить тебя в нужное место быстро. Вода моя родная стихия, и я знаю, что такое скорость. Это серьёзно упростит мне задачу, оценил Дарийский ветеран. В моё время на исходе внутри потрошителя кристалл невидимости моего корабля теряет энергию, а машинеря Эмисаров не позволяет ему запитаться от космических излучений. Без поля преломления корабль будет обнаружен и уничтожен, и я не смогу сообщить своим собратьям, где искать потрошитель. Прежде чем я помогу тебе, вибрации невырущего резко усилились. Дай мне слово, что сияющее уничтожит монстра. Никакой жалости и компромиссов. И мир должен умереть, как умерла моя планета и мои соплеменники. пообещай, что вы не станете щидить монстра из-за того, что в его чреве существуют сухопутные. Я правильно тебя понимаю, с недоброй усмешкой уточнил Фелла. Ты говоришь сейчас о паразитах, населяющих эту свалку, о моллюсках, паразитирующих на споровых, которые паразитируют на двуногих, а те в свою очередь паразитируют на моллюсках. Здешние обитатели стоят друг друга. И все вместе они загаживают океан, в котором существую я, подтвердила составная медуза. Мне известна первая заповедь сияющих. Бессмертный запугивал ею мой народ с первого дня войны, и сейчас я уповаю на то, что заповедь эта не изменилась за 3 1/2 сотни тысячелетий. Она не изменилась, серый разум. Мыслеобразы сияющего приобрели остроту тахионного клинка. И не изменится никогда, ибо в ней заложена суть небесной расы, сияние света. И я даю тебе слово. Потрошитель будет уничтожен. Судьбу остальных решат мои собратья, но времени у меня осталось мало. Небей мои организмы силовым полем, воин. Я смогу помочь. Составная медуза распалась на множество мелких, к которым отовсюду присоединялись новые и новые десятки медуз. За полдыры части их количество возросло до нескольких тысяч, и подоб ок медуз облепил сияющего, вновь соединяясь в гигантское составное существо прямо вокруг Фьелара. Не двигайся, иначе твоё силовое поле нарушит целостность объединения, провибрировала сташея стометровая громадная медуза. Сейчас ты надёжно интегрирован с моими составляющими, и я могу перемещать тебя со своей скоростью. Испанская медуза, сияющая внутри, рванулась в стремительном ускорении, пронзая водную толщу мощными толчковыми гребками. Гигантский пограничный отсек быстро остался позади, и в мраке грязных водных масс появились уродливые техногенные вибрации на глухо задраенной переборке. Подрышитель принял меры, чтобы затруднить опасной форме жизни перемещение внутри океана. Монстр запечатал межпереборочные люки, сообщила немрущий. Но это не остановит нас. За бесконечное тысячелетие заточения я обеспечила себя норами. Терять организмы было больно, но иначе океаны не отфильтровать. Если позволить прибрежным отсекам загрязняться слишком сильно, мои организмы становятся не в силах выдерживать отравление, получаемое при пропускании через себя грязной воды. Отходы из сукопутных отсеков сливаются в океан, хмыкнул хмурым взглядом мутную от грязи воду. В нашей расе не раз доводилось видеть подобное преступление. Загрязняете собственный дом в традициях тёмных, особенно этим славятся серые. Я тоже серые, вибрации немерущего окрасились горечью запоздалого раскаяния. И мы Неизбежали общие ошибки. Пока моя родная планета была жива, мы не ценили её природу, бездумно загрязняя окружающую среду. Казалось, что океан, занимающий целую планету, выдержит что угодно и сам справится с любым загрязнением. Потом началась великая война, и к нам пришёл бессмертный из соседнего созвездия. Он предложил хорошие деньги, за захоронение смертельно опасных отходов. И мы согласились. Тысячи звездолётов привозили к нам миллионы тонн токсичной и радиоактивной гадости, и мы сбрасывали их в глубоководные впадины своей планеты, радуясь высокой прибыли. Прозрение оказалось запоздалым и жестоким. Силы океана иссякли, и он начал умирать сразу везде. Не помогало ничто. Несрочно закупорены новейшие технологии очистки, не возведение мощных саркофагов над могильниками, не создание вокруг них зон отчуждения. Планета гибла, и мы разорвали контракт с Бессмертным, отказавшись от дальнейших захоронений. И Бессмертный обиделся. Дарийский ветеран почувствовал, как составная медуза подныривает подневидимую в грязном мгле переборку и проникает в соседний отсек через рваную дыру, края которой залеплены уже знакомой стеклокерамикой. Бессмертный предъявил нам ультиматум: или продолжение контракта, или смерть. С ненавистью завибрировало нимрущее. Мы подготовились к битве, уверенные в своём превосходстве. Воевать под водой лучше нас войска бессмертного не смогут. Сколько чёрных или бесов он ни пришлёт, все останутся на дне морском и пойдут на корм рыбам. Но бессмертный бросил на нас и ми. Никто не знал, что такой монстр существует, и никто не смог противостоять ему. И мир пожрал нашу орбитальную оборону, присосался к планете и начал поглощать океан. убивая всех. Мы даже отправили сигнал бедствия сияющим с мольбой о помощи, но сигнал не пробился через силовое поле монстра. Потрошитель убил всех, и последняя родительская составляющая, умирая, сказала мне, что рано или поздно сияющие придут за бессмертным, ибо так уже было 1.5 миллиарда лет назад. Где бы ни скрывалась бессмертная, сияющая найдут её и убьют, и выпотрошат потрошителя. И сегодня этот день настал. Энергоконтур с составной медузой фантанировал о мощном сочетании ярости, жажды мести и злорадства. Я давно уже не верила в то, что это возможно, а зря. Жаль, что у монстра нет глаз. хотела бы взглянуть в них в ту секунду, когда его процессоры ощутят неизбежную смерть. Заполненные грязной водой отсеки сменялись один за другим, и обитающие в них медузы присоединялись к составному организму, разгоняя его все сильнее. Ядар ощутил, как ИИ-потрошитель испытывает беспокойство по поводу неожиданного союза опасной формы жизни с безопасной. Но произведённый ИИ математический расчёт показал, что боеспособность опасной формы жизни от этого не увеличилась. И потрошитель успокоился, продолжая ожидать появления врага в сухопутной части себя. Безопасная форма жизни, соединившаяся из множества мелких составляющих существ тысячеметровой длины, развила подводную скорость свыше 300 км/ч, и долго ждать не придётся. Составные организмы, из которых был выстроен лобовой рассекатель громадной медузы, не выдерживали столь мощного давления водных масс и погибали, разрываясь на части. Но их место в эту же секунду занимали новые составляющие. Безопасная форма жизни вошла в мстительное исступление, пылая жаждой отмщения и мчала вперёд опасную форму жизни, не взирая на собственную боль и потери. Спустя 14 часов непрерывной гонки через загаженный океан, гигантская медуза, сияющая внутри остановилась посреди погружённая в мрак мутной водной толщи вот он уровень 7 бис энергоконтур немрущего тяжелови вреровал от усталости но мне неизвестно где монстр прячет секрет своей невидимости да риски ветеран молча всслушался в течение техногенных энергий заполняющих окружающее пространство в режиме непосредственного восприятия энергопотоков мозг сияющего получает информацию напрямую, минуя зрение и ощущает всё, что способно излучать, поглощать или отражать энергию. Погружённый в кромешный мрак гигантский отсек сейчас был для Феора столь же виден, как если бы оказался полностью залит ярким освещением. Посреди бесконечной водной толщи в самом центре 300-километрового отсека неподвижно висела россыпь стальных кубов объёмом в кубический километр каждый. Километровые кубы и никак не соединялись ни друг с другом, ни с окружающим водным пространством. Вопасть внутри них водные существа не могли. Добраться до них сухопутным существам было невозможно. Там внутри кубов Скрывались основные узлы и агрегаты Имира, надёжно скрытые от вторжения любого котржанина. Генераторы поля преломления размещены здесь. Фиал отправил немурущему указывающий образ. Седьмой куб справа. Подведи меня к нему и уходи. Удара внутреннего оружия Имира тебе не выдержать. Я останусь. Мадрежи, километровая медуза приближаясь вплотную к указанному кубу. Я устала от рабской жизни. Меня много. Кто-нибудь довыживет. Да а если даже нет, то перед смертью я увижу то, ради чего страдала всю эту бесконечную череду тысячелетий. Убей монстра сияющий. Убей его за мою планету. Мне не убить механизмами Сара в одиночку. Хилар осторожно выполз из структуры составной медузы, стараясь причинить небрущему как можно меньше разрушений. Оно на мой зов придут многие. Мне нужно продержаться до тех пор, пока зов будет услышан. После этого потрошителю не уйти. Чем я могло бы помочь тебе в сражении? решительно завибрировала медуза. "Ничем", улыбнулся ветеран. "Разве что запомнить всё, что здесь происходило, и рассказать моим детям, когда они подрастут и станут в строй родовой эскадры, то захотят узнать, как прошёл мой последний бой". "Ты собираешься погибнуть", опешила нимрущая. "Ради других?" Почему вы не погибнете ради хороших людей? Хилар стал серьёзен. За тебя, за тех, кого сожрал потрошитель, и за тех, кого он мог бы сожрать в будущем, но уже не сожрёт никогда. Мы сияющие. Для нас нет смерти. Мы пришли из истока жизни, мы уходим к нему обратно и возвращаемся вновь и вновь. Я сменю мерное тело, но мой путь ввысь на этом не закончится. Наоборот, я лишь в самом его начале. Так не будем же более медлить за истину. Броня дариска ветерана ярко полыхнула лучистой энергией, и её ослепительно белое свечение внезапно стало бездонно чёрным. Хелар перевёл организм в режим битва насмерть. выплыл сознание за пределы тела и перешёл на внешнее управление. Маглуче воин влил в боевые кристаллы максимальный импульс собственной энергии и два крохотных облачка антивещества, шипящие, защищающие от них воду энергооболочкой, ударили в отполированную стену километрового куба. Пара мощных взрывов слившихся воедино С пароли переборку расщепляя на фотоны, полсотни квадратных метров металла и прилегающий к ним объём грязной водной толщи. В образовавшуюся рваную дыру хлынули водные массивы, и дарийский ветеран устремился в свою последнюю атаку внутри их потока. Искусственный интеллект Эмира дождался, когда опасная форма жизни окажется внутри и нанёс по ней серию ударов, задействовав все излучатели, имеющиеся внутри отсека генераторов полей приломления. В прошлый раз там у двоногих опасная форма жизни неожиданно смогла избежать удара, и искусственный интеллект сделал выводы. Теперь опасной форме жизни выжить не удастся. Серия ударов была подготовлена заблаговременно и гарантированно поражала цель. куда баана не сместилась. Строгий математический расчёт оправдался. Он не мог не оправдаться, ибо искусственный интеллект был создан высокомерными тёмными и не смог ошибаться. Поток зарядов достиг цели мгновенно, и опасная форма жизни получила смертельное ранение в первую же секунду своего нахождения внутри генераторного отсека. Искусственный интеллект убедился, что в рагу выжгла область сердца насквозь, прекратил огонь и занялся устранением повреждений. Но убитая опасная форма жизни неожиданно рванулась вперёд, извергая сгустки адвеществ и прожигая бронированные переборки, защищающие генераторы. Искусственный интеллект опешил, запуская алгоритм поиска ошибок. И одновременно с этим открыл по врагу беглый огонь. Испаряющиеся во вспышках аннигиляции внутренние датчики одновременно сообщали о том, что опасная форма жизни мертва, и вопили о нависающей над генераторами угрозе уничтожения. Новое попадание пробило энергозащиту врага, выжигая ему половину грудной клетки. Но опасная форма жизни, оказавшаяся гораздо более опасной, нежели показывали предварительные расчёты, продолжала рваться вперёд, поглощая удары и обращая поглощённую энергию в заряды антивещества. Спешно проведённые вычисления показали, что убить убитое невозможно, и остановить врага, а можно только полностью его испарить. Искусственный интеллект поднял плотность огня на максимум, разрывая собственные переборки в отчаянной попытке уничтожить опасную форму жизни прежде, чем она уничтожит генераторы. Остановить мертвеца удалось за метр до начала генераторной сборки. Полностью уничтожив ему нижние конечности, лишившееся ног мёртвое тело Пылающее чернильной чернотой поглощение бьющих в него разрушительных энергий рухнуло у подножия генераторного массива. И искусственный интеллект скорректировал контрольный выстрел, выжигая мертвецу череп. От опасной формы жизни фактически ничего не осталось, и боевые алгоритмы доложили о победе. В следующую секунду мёртвая опасная форма жизни подала всю поглощённую энергию на свои боевые кристаллы и генераторный массив, сотряс мощный взрыв. Искусственный интеллект зафиксировал потерю и миром полей преломления и короткий импульс глённого передатчика, размещённого в ангаре ржавых истребителей. Оказалось, что оставшийся без управления корабль опасной формы жизни ожил и пытается установить связь с пространством высоких энергий. В следующую секунду искусственный интеллект мощным ударом размятал хрупкий корабль опасной формы жизни на куски. И ржавые истребители, запоздало заметив врага, ринулись расстреливать оплавленные запчасти. Боевые алгоритмы доложили об окончательной победе. И искусственный интеллект занялся оценкой последствий контакта с опасной формой жизни. Стольник, кстати, оказался опаснее расчётного значения. Система анализа повреждений сообщила о минимальных разрушениях, ликвидировать, которые не составит труда. Генераторный массив, отвечающий за создание поля преломления, вышел из строя, но устранение последствий срыва займёт не более суток. и прыжок посредством которого искусственный интеллект увёл Имир из галактики Пограничья закончился в галактике Юр. Это пространство серой расы, и никакой опасности здесь быть не может. Текущая солнечная система необитаемая, имевшееся здесь когда-то ресурсные космические тела выработаны полмиллиона лет назад. И интерес обитателей местной галактики к данной системе стремится к нулю. Искусственный интеллект завёл и мир в скопление давно выпотрошенных астероидов и занялся ремонтом. Зеркало ноль перехода, возникшее в миллионе километров от себя, искусственный интеллект не смутило. Алгоритм самосохранения всегда активен, и запуск гиперпривода начался автоматически. Через 300 секунд и мир скрытся в гиперпространстве в любом случае. Пока же БИВ алгоритмы займутся уничтожением всего, чему или кому не повезло увидеть потрошитель собственными глазами. Из ноль перехода стремительными прочерками вырвались три пылающих звёздным огнём сферы, и и и инициировал аналоги только что уничтоженной опасной формы жизни. поглощать их живыми, учитывая предыдущий опыт, было нецелесообразно. И Имир открыл огонь на поражение, распределяя всю свою огромную огневую мощь по трём целям. Всего лишь три корабля, один из которых мал до несерьёзности, не доживут до ухода Потрошителя в прыжок. Но программа есть программа. И отменять гиперпереход ИИ не стал. Тройка кораблей Смертников неожиданно поглотила всю мощь энергии, видущейся по ним массированного обстрела, и предприняла мощное ускорение, сближаясь с Имиром. Самая дальняя из сияющих сфер нанесла удар, и алгоритм самосохранения взвыл сигналами опасности высшего уровня. И Имира зафиксировал множественное фрагментарное разрушение материи пространства. Имгновианое уничтожение сегментов потрошителя, находившихся в её искривлённых областях. В следующую секунду наименьшая из сфер, подобно уничтоженной опасной форме жизни, сменила лучистое сияние на атроцитовую черноту, переходя из режима излучения энергии в режим их абсолютного поглощения. И с ускорением в 30 световых скоростей врезалась в безграничную тушу Эмира Система мониторинга целостности потрошителя сообщила о взрывном уничтожении 10.000 кубических километров корабельного пространства и вышла из строя вместе с системой борьбы за живучесть. Искусственный интеллект Эмира предпринял аварийный уход в гиперпространство, но вместо этого одновременно зафиксировал блокировку гиперпривода извне. Герой из 256 смертоносных боевых кораблей единым движением исторшися из недр. Третий, самой крупной сияющей сферы. Спустя секунду, сохранившая работоспособность система потрошителя, перешли в автономный режим и одна за другой выходили из строя подсыпавшимися из всех сторон мощнейшими ударами. Угасающий искусственный интеллект Запустил расчёт оптимального алгоритма спасения бегством, но получить результат не успел. Взрывающая всё на своём пути чернильно-чёрная сфера, спарающее недро и мира, достигла центрального процессорного массива, и искусственный интеллект прекратил своё существование. Асвасажар стоял на пятой посадочной площадке орбитальной крепости Деи в ожидании многомудрого целителя. Указанная посадочная площадка была известна тем, что являлась внешней зоной, расположенной прямо на обшивке цитадели, и помимо незримого силового поля, над ней не имелось каких-либо настроек. предназначалась она для эксплуатации в мирное время, когда прибывающим и убывающим кораблям ничего не угрожало, и для боевой работы не годилась. Когда-то давно в бытность системы Ярило, якобы нестабильной и смертельно опасной звездой, на этом месте располагался бутафорский лунный кратер и несколько окружающих его отвалов битой горной породы. С тех пор, как считавшиеся ранее обычными лунами Илюция и Фатта официально стали орбитальной крепостью и орбитальным щитом Деи, соответственно, необходимость в их маскировке отпала. Лунные пейзажи были ликвидированы, и на их местах устроены более нужные и функциональные объекты. В условиях мирного времени Внешняя посадочная площадка Люции являлась самым популярным причалом для гражданских каст, и все прибывающие к Люцие гражданские суда швартовались именно здесь. Чтобы понять, чем данное место столь сильно привлекало посетителей, достаточно просто бросить взор вокруг, стоя прямо на нём. Вид, открывавшийся с этой стороны обшивки Люции на окружающий космос, был прекрасен. Три ярко пылающих солнца, будто сказочные волшебные софиты, с разных сторон озаряли нежно-голубой шар Дей, лучащийся жизни светом. И многочисленная орбитальная инфраструктура планеты отбрасывала тройные причудливые тени друг на друга, и наслепительные шапки плавущих над прекрасной землёй атмосферных фронтов. Отсюда, с поверхности орбитальной крепости, казалось, будто наполненный водой и украшенный затейливой из зелёной инкрустации хрустальный шардеи невесомо парит перед тобой в обรมлении далёких звёзд, словно застывший в ночной мгле большой пляжный мяч в окружении замерших в воздухе светлячков. Стоит протянуть к нему руки и мяч твой. Но сможешь ли ты обращаться с обретённым сокровищем? Сложжебережна, как требовательная взирающая на тебя тройка светил, одаривающая солнечную систему, родящая жизнь энергией. В условиях военного положения и во время протекания опасных фаз нахождения в непосредственной близости от лиц и гражданских лиц, не имеющих конкретного дела к воинской касте, было строго запрещено. Но пока система Ярила не покинула рубеж Воинская каста не препятствовала эстетическим прогулкам созидателей. Помимо множества сияющих, прилетающих сюда насладиться нетленной красотой космического пейзажа, пятую посадочную площадку посещало немалое количество союзников. Пожалуй, союзников сюда прилетало даже больше. Соломенноволосый ас окинул внимательным взором обилие посетителей. прогуливающихся под сенью открытого космоса. Сегодня здесь много светлых с детьми. Представители гражданских каст часто привозят на люцею подрастающих чад, чтобы продемонстрировать завораживающий вид с орбиты Надеи и показать орбитальную цитадель, надёжно защищающую родную землю от поползновений агрессоров. Основными же гостями внешней посадочной площадки как обычно, были чужие. Помимо союзников, желающих насладиться пейзажами, здесь хватало действующих под видом дипломатов шпионов тёмных. Агенты цивилизации низкоэнергетического пространства, как всегда, в целях национальной безопасности пытались угадывать внутренние возможности люций по её внешним особенностям. что только запутывала адептов техногенного пути развития ещё сильнее. За особо любопытными незримо наблюдали блюстители лицеи, никогда не упускающие возможности попрактиковаться в своём уделе на шпионах тёмных. Большинство чужих даже не догадывались, что их мозг воспринимается совсем не то, на что в действительности смотрят их глаза. Настоящих же дипломатов союзных цивилизаций более интересовала фата, ибо в случае внезапного нападения высокоэнергичных тёмных на систему Ярила всем союзникам, находящимся на орбитах Аре и Деи, предписывалось укрыться внутри защитных полей фаты и ожидать эвакуации. Учитывая, что транслируемый фатой орбитальный щит накрывал Дею целиком от полюса до полюса, Место внутри её защиты было предостаточно, и данная технология вызвала неподдельный интерес у всех светлых раз, имеющих хоть сколько-нибудь ощутимое отношение к биоэнергетике. Словом, пятая посадочная площадка никогда не пустовала. Здесь всегда можно встретить родича, побратима или знакомого. Сегодняшний день исключением не был. И прославленный Венет каждые несколько частей отвечал на приветствие. Яхта Аса и Рисвета появилась со стороны Аве, быстро приближаясь к Люции, и знаменитый целитель не стал тратить время на взлёт-посадку. Рисвет остановил яхту в десятке километров от орбитальной крепости и открыл пассажиру область прямого перехода, одновременно выходя на связь. Мне пришлось опоздать ко времени назначенной встречи, многомодрый волосажар. На этот раз мне достался крайне необычный пациент, и исцеление заняло больше времени, нежели я предполагал. Живую землю, неспешно плывущую через вселенную в свете трёх солнц, можно созерцать часами. Знаменитый ас Каставинедов переместился в центральный отсек яхты целителя. Все уже наслышаны о происшедшем и ждут информации от воинской касты. Но наши суровые защитники сообщили, что снимать режим секретности время ещё не пришло. И потому все асы гражданской каст задействованные в операции обязались хранить тайну. Войнам виднее, как правильно поступать в столь непростых обстоятельствах. Но мне право любопытно Итак, чем каста Венедов может помочь Касте целителей? Асвасара на мгновение умолк, ощутив предстоящий ответ и улыбнулся. Так это была военная хитрость, устроенная воинской кастой. Совершенно верно, мой многомодрый друг. Ас и Рисвет, зависшие в священнии пилотского поста, зажёг для Асвасара пост второго пилота. Мы летим на место событий. Ас Бьёрнхард просил меня привести тебя туда, не привлекая излишнего внимания. Все приглашённые добираются туда своим ходом и окольными путями. Интригует знаменитый нет завис свечение энергии второго поста. Мне не доводилось бывать в пространстве низких энергий полкруга жизни. Стало быть, и деяние предстоит непростое и необычное, подтвердил исцелитель. Повянуясь могучим энергиям Аса, кристалл анноль перехода зажёг посреди безбрежной космической тьмы входное зеркало, и сияющее и ярким звёздным светом, и яхта коротким ускорением пронзила трепещущую черноту изнанку пространства. Вот это урод. Эни громко протянул ас волосажар, задумчиво разглядывая представшее перед его взором зрелище. Я искренне надеюсь, что ты исцелил не его, мой искусный друг. Не его, улыбнулся Ирисвет. Но я тоже неприятно удивился, когда явился сюда по просьбе касты воинов. По ту сторону моста перехода простиралась небольшая почти пустынная солнечная система. Тепловая энергия, бедная сочащаяся вокруг, относились к пространству 10 энергогодов. И асвасажар сверился с информационными слоями навигационной скрижали и яхты. Территория серых галактика Юр, система Уд. Красный карлик, пар орбитам которого ползут лишённые атмосферы остатки планет. Выпотрошенных серами ещё полмиллиона лет назад. Несколько астероидных скоплений, ещё более нищих, чем крупные космические тела, полсотни издырявленных комет и пара метеоритных потоков, насявшихся по закальцованным орбитам на самой окраине. Темно, пусто, бедно. Посреди этой сиротливой космической пустыни Бесповольно дрейфовал уродливый исполинский металлический объект размером с планету. Стальной техногенный кирпич был безжалостно вспорот по всей своей поверхности и надломлен, почти развалившись на двое. Одного взгляда на мёртвого техногенного монстра было достаточно, чтобы понять, что до него не просто добралась волынская каста. Войны расправились с уродливой машиной с особой безжалостностью. Глубинные слои памяти выдали давным-давно забытую информацию, полученную ещё во время ученичества. И асвасажар ощутил, как где-то глубоко внутри сознания шевельнулось чувство испытывать, которое созидателю ранее не доводилось. Чувство ненависти. Это пожиратель планет Эмир бессмертного, почему воины не расщепили эту падь на молекулы? Внутри его находились рыбы. А целитель брезгливо поморщился. Огромная куча паразитов, паразитировавших друг на друге и на внутреннем океане. Воины нашли потрошитель случайно. На него натолкнулся боевой охотник Доблестный ветеран ценой своей жизни проник в отсек с генераторами полей приломления и лишил патришителя режима невидимости эмиссаров. Один изумился в лазаре. Как же он смог выдержать удар вооружения высокомерных тёмных? Он не смог. Медицинский ас с грустью закрыл глаза. Ты же знаешь, такой удар не удержать. Потрошитель убил его первым же ударом. Но доблестный воин заранее перевёл себя в режим битва на смерть и под внешнее управление. Пока внутренее вооружение потрошителя орвало на куски его тело, он добрался до генераторов и дестабилизировал свои боевые кристаллы. Генераторы вышли из строя, и мир стал, видимо, И база дарийской группировки приняла сигнал о помощи его корабля. Костовойнов бросила на перехват Вёвели и Одина. Они уничтожили эту уродливую техногенную дрянь. Легендарная тройка класса Белосмерть. По губам аса Венеда скользнула мстительная усмешка. Светочь дальнего боя, светочь ближнего боя, и тяжёлый овяносец. Все под управлением боевых асов. Раненые есть? Среди воинов нет, ответил ас-целитель. То есть доблестного боевого охотника спасти не удалось. Помрачнел уласажар. Жаль. Я надеялся, что это его сознание ты возвращал в тело столь кропотливо. Храбрый ветеран Погиб Дота. Ох, как к нему подоспела помощь. Асэрисвет лишь вздохнул. Его останки было невозможно опознать визуально. Их сохранило серое существо, вынувшееся быть его союзником в неравном бою. Серое существо не пожелало спасти свою жизнь ценой других, удивился Асвинедов. Такое встречается нечасто. Это его ты исцелял. Оно выжило. Это водные обитатели, коллективный разум, большая составная медуза, ответил Ирисвет. Древнее и мудрое существо. Оно помогло нашему воину, и за это потрошитель обрёк его на смерть. И мир вскипетил свой океан, но не успел убить все его организмы. Составная медуза была при смерти. когда войны вызвали меня сюда. Признаюсь, я боялся, что не смогу спасти его. Ранее мне не доводилось исцелять сложносоставную медузу. Операция была крайне тяжёлой и длилась почти 6 часов. За это время из эпицентра нашей расы прибыли четверо асов моей касты. Вместе мы сумели удержать сущность медузы от утраты связи с его телами. Позакон к нам присоединилось ещё двое уникальных специалистов, и дело пошло на лад. Медицинские асы с Асгарда, предположил массажер. Нет, улыбнулся Ирисвет. Два аса из других миров окайны пространства высоких энергий, прямо с противоположной стороны от мира пограничный. Вы в их галактиках Имеются союзники, являющиеся коллективным разумом водной формы жизни. У них есть опыт исцеления таких существ. В настоящий момент они заканчивают операцию, но уже не вызывает сомнений, что с медузой всё будет хорошо. Это радует, и я вижу, что костяк оста воинов закрыла разломы в патришителе силовыми полями. Аслусарar окинул взглядом множество боевых кораблей и услышался выходящие от них энергопотоки. Броненосцы препятствуют истеканию воды в космос. Да, океаны уже остудили. Теперь бережём воду и воздух, объяснил Ирисвет. Во время уничтожения Потрошителя его внутренние переборки полопались. Сожжённый океан выплеснулся во внутренние полости, все отсеки затопило, и вода с воздухом через пробоины начала уходить в космос. Поэтому воины закрыли разлом и пробоины силовыми полями. Кто-нибудь из рабов выжил? Пара существ. Медицинский ас пожал плечами. Одно споровое, второе двуногое. Спорула нас скоро переоборудовала собственное летательное средство в плавающее. С ним сейчас жизнь рекущая возится. Оно утверждает, что павший герой предупредил её о предстоящем затоплении, потому что оно помогало ему в борьбе с Имиром. За что ему была обещана награда, которую оно теперь хочет получить. Вот, теперь узнаю серую расу. Бризгрива скривился от злосажар. Не успела спастись, а всё мысли только о собственной выгоде. Всё было ещё кононичнее, усмехнулся Ирисвет. Споровая взяла в свою лодку двуногого за деньги. Места там хватало на двоих, владелец решил не упускать выгоду и взял на борт самую чахлую особ из ближайших. Что бы ни занимало много посадочной площадки. Восхитительно, оценил ласожар. Больше никто не уцелел. Бесстрал пока не нашли никого. Есть много раненых, большинство у нас спасти. Течение энергопотоков показывает, что множество всякой жити попряталось по всем возможным щелям и не высовывается от страха. Воинская каста заявила, что искать и выковыривать их оттуда не собирается. Пусть сами вылезают. И куда их девать? Полосажа нахмурился. Они собираются же каста воинов договариваться с серыми расами об их расселении. Для рабов это будет означать смену одного бесправного положения на другое. Или войны, а задача ли решать эту задачу каста у жизни рекуч. Ирис Рикущие уже нашли способ, подхватил медицинский ас. Они предлагают организовать для рабов подходящие для жизни условия на одной из местных планет. Но это же дело на три-четыре круга жизни, недоуменно поднял брови ас в лосажа. И тут же улыбнулся, понимая, что именно задумали жизнь Рикущие. Здесь есть планета с подходящим магнитным полем. Всё остальное имеется внутри Имира. В его потрохах содержались мировые океаны и атмосферы пяти последних планет, которые он сожрал, подтвердил Ирисвет. После уничтожения уцелело примерно половина воды и треть воздуха. Океанический объём давно был смешан и едино и сильно загрязнён. Но жизнь рекущая сообщает, что смогут очистить воду достаточно оперативно, и наш храбрый пациент сможет жить в новом океане вполне комфортно. С воздухом сложней. Атмосфера по составу неоднородный, и гастартворцов занимается расчётом их объединения. Это кислородная или азотная атмосфера? уточнил Ас в лосаже. Азотная. Ирисвет взял курс на окружённый тысячами сияющих сфер разломанный корпус стехногенного монстра. В итоге получится что-то вроде 70% азота, остальное кислород с минимальными вкраплениями инертных и прочих газов. Почти заповедник. Знеминиетель нет провёл несложное сравнение. Стало бы идти, от нашей касты требуется выведение сельскохозяйственных видов для новой планеты. Почва-то там хоть есть. Жизнь рекущая рассчитывает, что ваша каста сумеет её организовать. Улыбнулся Ирисвет. Общий совет начнётся через полчаса. Там всё выяснится. Ещё не ясно, на какую именно планету будем приземлять остатки этого убожества. Тут все земли выпотрошены так, что больно смотреть. Единственная планета-гигант промёрзла насквозь и источена старыми штольнями, да шахтами, словно червями, до такой степени, что её гравитация аналогична лунной. Возможно, там и обустроим новую жизнь для бывших которжа хотя это будет непросто. Справимся. Освожар разглядывал приближающийся труп техногенного уроца, зияющий громадными пробоинами и топорщащийся рваными краями вывернутых наизнанку внутренностей. Будет им и атмосфера, и почвы, и вода, и сельское хозяйство с животноводством. даже если и всё это придётся создавать для функционирования в холодном климате. Если серийцы станут упорно трудиться, то смогут сделать свою землю процветающей. Разломанная в пух и прах исполинская стальная туша, окружённая сотнями кораблей сияющих, не подавала даже остаточных признаков активности техногенного оборудования. Уродливый колос Подросший планеты вскоре сам будет выпотрошен, разрезан на куски и разбросан по подходящей земле. Содержащийся в его утробе океан образует планетарную водную массу, а отобранный когда-то у других воздух станет планетарной атмосферой, а множество рассеянных по планетарной поверхности фрагментов со временем послужат бывшим кодержанам ресурсной базой. Совсем этим тоже придётся немало повозиться. Но если в этой системе найдётся подходящая планета, то уцелевшим кэтержанам будет где жить уже через несколько недель. А ещё через несколько лет у них появятся первые самые необходимые элементы автономного пищевого производства. Вот только пожелают ли сера трудиться? Арисвет уловил мысли образы волосажара они и 350.000 лет с удовольствием паразитировали друг на друге и даже не пожелали попытаться создать собственное производство пищи фактически питаясь друг другом и сбрасывая в океан бесконечное количество отходов не исключено что сейчас мы собрались подтворствовать паразитам согласился волосажар Но кто-то из них может оказаться мудрее своих соплеменников. Видится мне, что надо дать им шанс и посмотреть, что из этого выйдет. Дух экспериментаторства в крови у каст Арея. Кристалл связи, зажёг в корабельном контуре яхты Рисета образ боевого аса. Вы уже затеваете ещё один эксперимент. Вряд ли из этого выйдет что-то путное. а надо просто бросить посреди космоса всю эту араву суть и ни по совести так что предложение жизни кущих я нахожу правильным сияющих тебе звёзд могучий бёрнхард поприветствовал конунга волосажар я согласен с тобой надо дать им шанс а дальше время расставить всё по местам И если другие серые не позарятся на лёгкую добычу и не уничтожат тех, кто уже выжил после вчерашнего уничтожения, соберём здесь космическую крепость, устроим в ней наблюдательный пункт и будем присматривать за тем, что творится на планете. Договоримся о сокрестных цивилизациями серых, чтобы не лезли, объяснил боевой ас. Жизнь Рикущие уже предлагают включить эту систему в древо перемещений межзвёздной системы Врат между мирами кваркового реактора Заповедника. Они считают, что ради возможности бесплатного ноль перехода к рубежу местные цивилизации с удовольствием согласятся признать нейтралитет системы Уд и не станут даже возмущаться, что мы построим здесь наблюдательный гард. Не сомневаюсь, что всё так и будет. Но для нашей касты это ещё один объект, требующий неусыпного наблюдения. Хлопот с системой 0 переходов Мингарда становится всё больше, и перспективы выглядят всё более настораживающе. Я не сомневался, что никто не сомневался, что кастевойна всё это не понравится. Он ожелнулся, а сери свет Анон не ошибается или чтот, кто ничего не делает, по сему мы воплотим в жизнь задуманное Яне. А каста воинов в случае чего убережёт нас от бед. Для того воинская каста и существует. Невозмутимый изрёк Ас Бьёрнхард и закончил. Многомудрого власожара заждались осы жизнь рекущей. им не терпится выяснить какие-то подробности относительно параметров будущей почвы и диктуемых им этим требований. Корабли жизнерекущих, а вы найдёте по другую сторону этой свалки металлолома. Первичный почвенный слой мы синтезируем, а Свасагер занялся предварительными расчётами. Раз внутри потрашителя скопилось много органических отходов, То задача по доведению почвы до плодородного состояния частично упрощается. Кой какие наработки можно взять с заповедника, так как состав атмосферы будет схожим. Синтезируйте лучше мне несколько лишних искривителей нагард в этой системе. Боевой ас невольно улыбнулся. А с подробностями относительно синтеза почв по ту сторону потрошителя. За искривителями не ко мне парировал Винет. Эт к мастерам со строителями. Мы можем только продуктом синтезировать. Но как вы едите этот ужас из синтезатора? Это для меня загадка. Так что лучше пришлём настоящих. В системе Ярила через неделю начинается третья уборочная страда. Наша каста ожидает рекордный урожай за текущее лето. Первая по-настоящему радостная новость за сегодняшние сутки оценил ас Бьонхард. Я повещу о личный состав из кадры прикрытия. Объявим праздник. А сейчас я должен вернуться к своему делу. Увидимся на совете. Во славу раз. Во славу. Обы гражданских асов скинули руки к звёздам, и боевой ас вышел из эфира. Ирисвет увеличил скорость и направил яхту в обход развалинного потрошителя. Лучащаяся звёздным светом сфера проворно мчалась вдоль издырявленной поверхности техногенного монстра, и асвласажар задумчиво смотрел на проплывающую мимо мишанину рваных оплавленных конструкций. Ещё одной уродливой мерзости Эмисара пришёл конец. Сколько ещё земель пожрал бы этот потрошитель, если бы и не доблесть, и беззаветное мужество одного единственного сияющего. Кто знает? Зато теперь этот техногенный монстр уже ничто и никогда не изродует. Мысли знаменитого Венеда потянулись домой, к шумящей на свежем летнем ветру хвойной тайге Арии. Запасённых из чрева потрошителя существ Можно не переживать. Сияющие найдут для них новый дом, который не будет тюрьмой. Это вопрос решённый. Гораздо больше многомудрого созидателя волновала судьба Родины. Если система Ерила попадёт в руки тёмных, её ожидает участь не намного лучше той, что выпала жертвам этого и мира и прочих потрошителей всевозможных видов. как можно отдать чужакам свой родной мир да ещё после такого зрелища этого не будет эксперимент дойдёт до запланированного завершения и никаких иных вариантов нет и быть не может и даже если в этот раз победить несоответствие не удастся один огромный плюс уже достигнут система ярила не попадёт валчные руки тёмны Рада экспериментаторы сохранят родину для потомков, и потомки, кое и станут сильнее, мудрей и могущественней, закончат начатое предками великое дело. Пока раса едина, победить её не смогут ни тёмные немесары со своими потрошителями, ни физика пространства низких энергий. Так было всегда, так есть сейчас, так будет и впредь. Конец. шестой книги